Глава 29 Словно свору бульдогов, барги облепили нас, но несколько взмахов моего молота и огромного меча скалы разметали их по сторонам. Дикари попытались вновь взять нас в кольцо, но вступили лучники, выбивая варваров одного за другим, в первую очередь тех, кто приближался к нам со спины. Особенно метко и быстро прилетали стрелы с красным оперением. Они всюду следовали за мной, оберегая меня от ударов в спину. Красное оперение — это стрела для королевских особ. Тэпи белометка и беспощадно. Мы пробились к воротам. Темный Алькиец уже почти прорубил брешь. С момента нашей встречи он заметно увеличился в размерах. Сила темного росла. Росла и его стать. Я замахнулся, и что из силы обрушил молот на его спину. Он упал на колени, уткнувшись головой в ворота. Скала рубанул его по шее. Алькиец упал на землю, но меч не пробил броню. Я молотил его по шлему, пытаясь пробить забрала, но с размерами тела увеличилась и толщина лат. Великан махнул рукой, отшвырнув меня далеко в сторону, словно букашку. Скала пронзила его грудь мечом, выбрав щель в сочленении пластин. Алькиид с ударом кулака сломал меч и выдернул клинок из груди. Скала бросился на него с обломком меча, но Алькиид схватил его за горло. Еще мгновение он свернет скале шею. Летящее сверху бревно сбило колоса с ног и скала выскользнул из смертельной хватки. Я ринулся вперед и, уклонившись от взмаха гигантского топора, ударил молотом по колену. Латы не пробить, а сустав свернуть можно. Алькиец вздрогнул, отдернув ногу. Я отпрянул назад, уходя от топора. Рыцарь подался за мной, но, ступив на поврежденную ногу, оступился и рухнул на землю. Это наш шанс. Сверху скале скинули железное копье от гигантского арбалета. Мы набросились на Алькийца, крушая его броню молотом и копьем. Тот барахтался, словно кит, пытаясь подняться. Как вдруг, откуда-то, словно ураган, появился резервный отряд конных варгов. Они налетели на нас, оттесняя от Алькийца. Лучники, не успев среагировать на стремительную конницу, пытались нам помочь, но на подмогу конницы стягивали пешие варвары. Еще немного — нас задавят. «Уходим — Уходим! — крикнул я скале. Со стены упала веревочная лестница. — Поднимайся, я их задержу! — прорычал скала. Я схватился за стропы и в три прыжка очутился наверху. «Давай — Давай! — заорал я скале. — Лучники, прикрывайте скалу! Тот, отбиваясь от варгов, подошел спиной к лестнице. Взмах его копья вспорол животы двум бородатым. Остальных, приблизившихся, уложили лучники. Скала метнул копье в приближающуюся гущу варгов и вскарабкался на стену. Он был уже на самом верху и прилезал через бруствер, как вдруг из его груди выскочил железный наконечник. Он вскрикнул и рухнул вперед. Я с ужасом подхватил друга и опустил его за бруствер. Копье ударило его в спину, пробив насквозь вместе с доспехами. Человек не может метнуть с такой силой. Я выглянул за стену. Внизу стоял темный алькиец и молча смотрел на меня черными щелями забрала. «Тварь!» — заорал я махнув его сторону молотом. — Я убью тебя! Алькиц молча поднял топор и направился к воротам. — Открой глаза, друг! — закричал я, тормоша скалу. — Я попробую тебя спасти! — Господин молот! — окрикнули меня гвардейцы. — Там Герт, он мертв! Красная пелена ярости застлала глаза. — Несите его сюда! — заорал я. «Быстро — Быстро! Герта принесли и положили рядом со скалой. Его тело было изрублено. Губы посинели, он не дышал. Я припал к его груди. Слабый стук сердца, угасающим молоточком, донесся до моего слуха. «Он жив!» — закричал я. Скала открыла глаза и с трудом огляделся. «Я излечу тебя! Сейчас! Потерпи!» — шептал я судорожно, стискивая камень регенерации. «Ты не можешь спасти сразу двоих!» — вздохнул Скала. «Никому, исцелители, это еще не удавалось. Спаси Герта! Он еще молод!» «Я не могу выбирать между вами!» — рявкнул я. Ты должен спасти его, — проговорил Скала. Такова моя последняя воля. Я обещал Рону оберегать тебя. Обещания затем и даются, чтобы их нарушать. Скала улыбнулась. — Как племянник Рона, правом крови и прямого родства, я снимаю с тебя данное обещание. Помоги Герту, и если останутся силы, поможешь мне. Я попробую спасти вас обоих. Я положил свою ладонь на грудь Герта и мысленно представил, как его раны затягиваются. Красный камень в моей руке завибрировал теплом, а затем почти раскалился. Чем больше раны, тем сильнее он нагревался. Я закрыл глаза и почувствовал, как кровь вскипела в моих жилах. Волна тепла чуть не разорвала меня изнутри, но, найдя выход сквозь ладонь, прижатую Герту, устремилась в его тело. Парня словно ударило током. Он выгнулся и сделал глубокий вздох. Его губы порозовели, я услышал, как забилось его сердце, а частое прерывистое дыхание становилось все более глубоким и шумным. Кровь на его ранах мгновенно запеклась и отслоилась мертвой корочкой. Герц открыл глаза и недоуменно посмотрел на меня. — Что случилось? Я помню, как кто-то рыбанул меня по спине, потом я упал под ударами сабель. — Как себя чувствуешь? — спросил я. — Ты почти умер. — Как заново родился? Улыбнулся Герт, пытаясь встать на ноги. Я обернулся к скале, его тело уже остывало. Мертвенный холод повел от поверженного воина, разрывая мне душу. Я спешно приложил ладонь к его ране, стискивая в руке красный камень. Но тщетно. Камень остыл, а жизнь скалы угасла. Ярость и боль пронзили меня. Я в бессилии ударил кулаком по стене, сломав запястье. «Прости, друг», — прошептал я. «Я обещаю». Я убью алькица. «Почему ты его не исцелил?» Герд присел рядом, по его щекам текли слезы. «Он отдал свой черед тебе. Камень не может излечить сразу двоих. Да и я не целитель». Бух-бух, ворота трещали под ударами гигантского топора. Ко мне подбежал старший расчета дальнего участка стены. «Господин командующий, варги прорвали оборону. Они уже на стене!» Я закрыл глаза. «Господин командующий, вы слышите?» Черная ярость наполняла меня, сжимая душу с желчи, где в глубине я услышал голос. «Отпусти своего демона. Не держи его в себе». Я вскочил и заревел, словно зверь. Каждая клеточка моего тела встрепенулась, обернувшись в темную. Затрещали хрящи и кости, срастаясь и деформируясь в новое тело. Когти выкатились пальцев Я сбросил себя доспехи и шлем, выпуская зубастую пасть кликана. Гвардейцы в ужасе отшатнулись. Лишь Герд смотрел на меня восторженными глазами. На стене вырос двухметровый ликан. С каждым обращением ликан становился больше. Истинная мощь и сила разрывали меня изнутри. Хотелось крови. Много крови. Громогласным рыком я накрыл долину. Огромные клыки источали слюну голодного зверя, жаждущего живой плоти. Когти размером с кинжалы полоснули им по граниту стены, высекая искрой краша камень. Я вдруг почувствовал себя Богом. Ведь в Боге заключено все. Им сотворены люди, но им же сотворены и демоны-разрушители. И это все существует одно в другом. Перемешивается, неожиданно переходит одно в другое, непрестанно меняется. «В каждом из нас живет демон разрушения. Иногда хочется все уничтожить, но это лишь ускорит конец. Но зато какой красивый конец!» Мускулы мои налились, вздымаясь каменными буграми под черной шкурой. Косматая грива вздыбилась иглами жестких щетин. Я прыгнул со стены вниз и, словно дьявол, пронесся передом варгов, разрывая их на куски. Предсмертные крики, фонтаны крови, оторванные конечности и раздавленные головы смешались в бешеном хороводе смерти. Удары сабель не могли пробить толстую шкуру ликана. Вскочив на макушку стены, я сбил оттуда десяток варгов. Затем прыгнул вниз и огромными скачками направился к воротам, разрывая дикарей на своем пути. «Бух, бух!» — Алькис уже разбил ворота, расширяя пролом. Не сбавляя хода, я накинулся на него со спины вцепившись когтями в шею. Я рванул его голову, пытаясь оторвать. Но его могучая шея, закованная в броню, выдержала. Рыцарь ударил себя топором по спине, пытаясь меня разрубить. Я перехватил рукоять топора зубами и оперекусил ее. Ликан душил Алькица, стискивая шейные пластины лат, могучими лапами пытаясь свернуть шею. Алькиц занес руки за спину и вцепился в мой загребок, пытаясь оторвать волка от себя. Мы кружились, вздымая клубы пыли и втаптывая в землю раненых. Нам по помощь гигантскому мертвецу бросились варги. Они отчаянно молотили меня саблями и после нескольких мощных ударов пробили шкуру. Но красный камень, болтавшийся на шее в вмиг устранил вечи Варгов вокруг нас становилось все больше. Словно стая разъяренных гиен они облепили меня. Лучники со стены не успевали выбивать их. Я отпустил алькийцы и бросился на барбаров. Ман из со вздыбленного песка и фонтанов крови поглотил пространство. Через минуту все было кончено. Горы трупов и полумертвых шевелящихся тел валялись вокруг меня. Но Алькиец исчез. Остатки воргов спешно отступали, укрываясь от догоняющих стрел деревянными щитами. Я перевел дыхание и вдруг почувствовал, что уменьшаюсь в размерах. Когти мои втянулись, а пасть трансформировалась в лицо. Вражеская кровь ручьями стекала с моего тела. Подо мной образовалась красная лужа. Земля не хотела принимать столько крови. Отступающие отряды варгов скрылись в вечерней дымке. Ночное небо озарили столпы огня. На центральной площади собрался весь город проводить в последний путь павших в битве героев. Более трех сотен воинов погибли сегодня. Барги потеряли около тысячи. Языки погребальных костров, отражаясь на траурных лицах, пожирали тела гвардейцев. Гробовая тишина окутала город. Лишь треск фореста и шипение пламени наполняли площадь. В самом центре на постаменте стесанного камня возвышался особый костер, сложенный из поленьев благородного красного дерева. Возле него собрались особые гости. Королева, я... Уортон и Герт. Погребальное ложе венчало тело рыцаря в золотых королевских доспехах. От поднятым забралом сверкающего шлема светляло исперещренное шрамами лицо могучего воина. Благородный воитель, когда-то спавший мне жизнь, ушел навсегда. Спи спокойно, брат мой, скала. Теряя дорогого человека, мы всегда теряем часть себя которую невозможно восполнить. Жизнь уже не станет прежней, но нужно научиться с этим жить и помнить. Жизни, свободной от боли, не существует. Если ты не чувствуешь боли, значит, ты уже умер. Я обнял королеву, чтобы скрыть свои слезы. Герт, больше не сдерживаясь, рыдал, превратившись на некоторое время из воина в слабого мальчишку. Но настоящий мужчина слез не стыдится, если только это не слезы страха. Тепя махнула рукой расчету гвардейцев, сопровождавших ее, и те, подбежав, опустили передний щит. Королева ступила на щит, трое гвардейцев подняли его, возвысив тепию над толпой. — Мои верные подданные! — голос королевы с эхом раскатился по площади. — В суровый и судьбоносный час нашей истории я обращаюсь к каждому. Многим из вас сегодняшний день принес невосполнимые утраты. Выбились бесстрашно и бескомпромиссно. Острабан устоял. Враг отброшен от стен родного города. Но это еще не конец войны. Мы обязаны принять брошенный нам вызов, ибо в нашем мире зло торжествовать не может. Во имя сохранения всего, что нам дорого, во имя этой великой цели, я вызываю к моему народу рядом со мной и к моему народу за пределами Острабана продолжить стоять до конца. В тяжелое время испытаний я прошу всех поданных сохранять мужество и выдержку, как вы сохранили их сегодня. Это нелегко. Впереди война. Но я верю в нашу победу. И павшие будут отомщены, и воздастся темным за их злодеяние. Если мы все как один будем двигаться по этому трудному пути, Боги нас не оставят, и победа будет за нами. Уортон махнул рукой, и три сотни гвардейцев ударили мечами по щитам, Выбивая боевой такт, сколыхнув пространство на многие мили вокруг, Тэппи спустилась по мосту и, приблизившись ко мне, взяла мою руку. Они верят тебе. Спаси их. Сегодня ночью Фимор умрет, прошептал я. Что ты задумал? В ее бездонных глазах скользнула тревога. Я уйду перед рассветом, проникну в лагерь врага и убью ее. Нет, ты не можешь. Это слишком опасно. Вторую осаду нам не пережить. Я должен... Но ты даже не знаешь, где ее искать. Глаза Теппи заблестели навернувшимися слезами. Я наполовину темный. Я ее почувствую. Робкая луна спряталась за отроги черных облаков. Сма спустилась в долину. Но волку свет не нужен. Я бесшумно скользил по степи, сжимая в руке кинжал из обсидиана. Впереди забрежили огни лагеря варгов. Дозорные костры раскинулись по периметру огромного стойбища. Шатры из вонючих шкур утыкали степь, оскверняя природную свежесть некогда зеленой долины. Я замедлился. Двое часовых слоняются возле костра. Я швырнул камень, тот покатился правее от них. Часовые встрепенулись и, выхватив сабли, уставились в темноту. Волк подкрался к ним со спины. «Хрусь!» И первый варк упал со свернутой шеи, Второй получил удар кинжалом под ребро в печени. Он завалился в траву со смертельной раной, чуть захрипев. Я добил его, вонзив клинок в глаз. Оттащив трупы в темноту, я накинул на себя шкуру убитых. На пояс повесил трофейную кривую саблю, а кинжал заткнул за пояс. Осторожно ступая среди бесконечных рядов шатров, я прислушался. Лагерь спал. Длительная битва вымотала кочевников. Не слышно даже стона раненых. Не удивлюсь, если их добили. Куда дальше? Я остановился, нащупав под одеждой амулет провидца. Сжав зеленый камень, я мысленно представил энергию темных. Изумрудный свет просочился сквозь сжатые пальцы. Я почувствовал мертвый холод, повеявший откуда-то из глубины лагеря. Я побрел на его источник, пока не наткнулся на шатеры из черного шелка. Вот она, обитель абсолютного зла. Я осторожно рассек полотно шатра и, раздвинув ткань, скользнул внутрь. Свет масляных ламп робко освещал пространство внутри. Посреди шатра растянулась огромная лежанка из свежесрубленных стволов деревьев. На лежанке спал великан, облаченный в шелковые одежды. Темный алькиец. Его фигура без заспехов показалась до боли знакомой. Фимора здесь не было. Я стиснул рукоять кинжала... Если кого-то способен забирать жизни тёмных, значит, и для алькица он смертелен. Затаив дыхание, я приблизился к великану. Я занёс кинжал над его сердцем, но, глянув на его лицо, в ужасе отшатнулся, чуть не вскрикнув. «Как такое возможно? Это происки феморы? Этого не может быть!» Это было лицо мертвеца, с иссохшей, посеревшей кожей и синюшными губами. Но это лицо я узнал сразу.